Роберт, 9 апреля, полдень. Подъехав к Кармелаве, мы разделились. Я и Николай свернули на велосипедную дорожку, а Айбер с Альгисом покурили полчасика и не спеша двинулись к блокпосту. Как там говорят в России, доверяй, но проверяй, кажется. Вот и мы особо не доверяли, поэтому и решили подстраховаться, чтобы уберечь Эдгара от неправильных поступков. Кто знает, что у него в голове. По знакомой дорожке добрались до старой позиции. Откуда блокпост пощипали. И, бросив машину, двинули мужиков прикрывать. Надо было новое место присмотреть. Но я дурак. Понадеялся на авось. Каюсь, расслабился. Чуть с ходу не завалился на старую лёжку. Слава богу, Николай притормозил. Заметили растяжку. Видно, в мокрой траве блеснуло. Или трава под проволокой легла. Аккуратно начали проверять подходы. И что вы себе думаете? Нашли, блин. Бандиты оказались не такими идиотами, чтобы второй раз подставляться под выстрел. Позицию они обнаружили и заминировали. Вот собаки злые. Хорошо, у нас мозгов хватило. Проволоку от кольца гранаты сразу не отцепили. На втором конце нашли еще одну. Без чеки. С петлей на рычаге. Грамотно поставили. Проволочку с кольца снимаешь, вторая срабатывает. И развесишь кишки по ближайшим веткам. Почти на коленях прошлись по склону и стали богаче на 7 гранат F1. Причем последняя растяжка была тройная, поставленной буквой L. Такие вещи маленькие группы оставляют, когда от преследования отрываются. Интересно, кто ж у них там такой умный нашелся? Если быть до конца честным, то богаче мы стали не на 7, а на 6 гранат, одну переставили. Нечего тут железки в траве разбрасывать. Устроились в общем. Николай залег в стороне. Тыл прикрывать. Отбились по рации мужикам, и они подрулили. Айвор перевел рацию на активацию голосом. Процесс пошел. Их ждали, как там раньше в советских передовицах писали. В аэропорту высоких гостей встречали. И другие ответственные лица. В общем, три человека на самом блокпосту. И док с Линосом. Он что, уже в адъютанты выбился? Хотя нет, скорее всего, пришел проверить нашу часть товара. Рядом с ними брезентовый пакет. И шесть картонных коробок. Видно наши доли хабара из аптек. И еще там дом один, по соседству. Очень мне его чердак не понравился. С чего бы в такую хреновую погоду там окошко открывать? Айва, дом на 11 часов, чердак. Понял. Буркнул он в ответ и пошел навстречу. Привет, парни. А куда Роберта подевали? Отсыпается после вчерашнего. Хотя нет, раз девушки с вами нет, значит дело ясно, чем он занят. Плюнул на все дела, жена на Украине, решил оторваться. Занят он, просил тебе огромный привет передать и просьбу. Какую просьбу? Голос Линса было слышно хреново, но слова разобрать можно. Чтобы у вас ненужных мыслей и желаний не возникало, а то ему окна не нравятся. Айвар кивнул в сторону подозрительного домика. Какие окна? Недоумевающе спросил Линус. Ах эти, ну понимаешь, он усмехнулся. «Вы нам не доверяете. Какой резон доверять вам?» «Я так понимаю, что Роберт все же здесь». «Здесь, здесь, все здесь». «Где наша часть товара?» Снимая сумку с плеча, спросил Айвор. «Вашу мы привезли. Да и робер ждет какой-то персональный подарок». «Да, помню», — отозвался Линос. «Лежит подарок. Вон мешок брезентовый». «Неужели они правда нас думали валить?» «Ну, идиоты! Где же они таких доверчивых видели?» «Хотя сами не лучше». «Если здесь растяжки поставили, то почему засаду не устроили? Тоже на авось понадеялись. Черт, не нравится мне здесь до ужаса. Николай, ты за тылами поглядывай». «Не учи ученого, сынок, я такими вещами занимался, когда ты еще пеленки узорами расписывал». Тихо отозвался он и куда-то снялся, словно и не был его здесь. «Вот уж правда, не стареют душой ветераны. С таким прикрытием можно работать». Видно было, как Айвор открывает коробки и тщательно в них копается. По его словам, даже упаковки проверял, не были ли они вскрыты. Хотя можно так упаковать, хрен заметишь. «Вроде все нормально, все на месте, ненужных довесков нет, можем грузить». «Айвор, тым закрыт, если вскрыт, пусть меняют». «Нет, все нормально». Айвор внимательно осмотрел зеленую жестянку. «Грузимся, доверяй, но ну проверяй, и вам спокойнее, и нам, правильно?» «Правильно, конечно». Не думал, что такие осторожные. «Неужели думаете, что груз заминировали?» Линос развел руками. «Ну вы даете! Ведь базарили честно, зачем обоюдные проблемы?» «Вот это правильно!» кивнул Айвор. «Лучше без проблем!» «Ладно, отцу привет, считай, условия договоренности соблюдены. Все стороны довольны. Все пучком, разбегаемся».